Нельзя ли, например, что-нибудь предустроить в своей карьере именно через их же посредств. Одним словом, предстояли сотни вопросов. Этот Андрей Семенович был худосочный и золотушный человечек, малого роста, где-то служивший до странности белокуры, с бакенбардами в виде котлет, которыми он очень гордился. Сверх того, у него почти постоянно болели глаза».